Глава седьмая. Почему надо успеть? До Навьей седмицы Игнат не знал, но помнил слова изгнанного из пекла черта и верил им. А как не верить? Подаренный ключ отпер кладезь бездны, и бремя тайного знания обрушилось на плечи, и понес его Игнат с собой из нечистого места в христианский мир. Только слово свое нарушил и к изгнанному черту не думал возвращаться. Ведь если не соврал Прохор Власович, если он с знается, и в Апольский уезд их привезти может, то успеть бы до их прибытия, задуманное совершить... Дороги в салоне развезло недавними дождями. Сапоги скользили по раскисшей грязи. Ноги по икры погружались в бурые лужи. Избы стояли почерневшие, будто обугленные, и сырость раздражала. Раздражало и присутствие мужиков. Егор то и дело чертыхался, проклиная и погоду, и Игната, и всех чертей вместе взятых. Только от одних супостатов избавились, как другой пожаловал, ворчал под нос. Игнат молчал. Волок на плече старые покрышки издутые камеры. Касьян тоже не говорил ни слова, но хмуро поглядывал на Егора и, казалось, сдерживал желание отвесить тому подзатыльник. А вот егере Мирона в деревне не оказалось. С первым теплом ушел осматривать зимовки, доставить капканы. «Повезло!» — ворчал Егор. — «А нам отдувайся!» «Ничего!» — отозвался, не вытерпев Игнат. — «Недолго осталось!» Егор глянул на него волком. Огрызнулся. Думаешь, ты пальцем поманишь, и нафь явится? Как бы не так. Может, у вас, ведьмаков, секретные слова есть? Да мы люди простые, по старинке привыкли, огнем да дымом. Игнат не спорил. Солонцем виднее, да и не впервой, а к слухам он уже привык. Не далее, как утром, между собой говорили деревенские бабы, мол, своими глазами видели, как прошлой ночью во дворе Игнат через воткнутый в землю нож перекинулся и волкалаком в тайгу бежал. «Чистые христианские души ищет для хозяев своих чертей!» громким шепотом сообщала бабка Агафья, но так, чтобы и Игнат слышал и косилась на него укоризненно. Но Игнат молчал. То, что его колдуном и оборотнем ославили, только на руку. Раз боятся, то и стороной обходить будут. Костры раскладывали на опушке леса, на склоне холма. Отсюда деревня как на ладони, а до леса почти верста. Сигнал будет хорошо виден. На верхушку костра, хатки, бросали резину и промасленную ветошь. Дым повалил густой, черный. И так не вовремя вспомнился пожар на заброшенной базе и безголовая, булькающая свежей кровью тело Эрнеста. «На моей совести уже есть одна загубленная жизнь», мрачно подумал Игнат. «Так что мне терять?» «Ну, парень, теперь жди». Глухо проговорил Касьян. Приставив ладонь козырьком, он вгляделся вдаль, где над острыми маковками сосен медленно тек серый густой облачный кисель. Главное, чтоб дожди не зарядили. Сырость-то навьи не жалуют. — А разве мы не останемся за костром следить? — спросил Игнат. — Тебе надо. Ты оставайся, — огрызнулся Егор. «Чай не сигнал бедствия подаем», — махнул рукой Касьян. «Потухнет, так дым какое-то время еще валить будет. Только и нужно, что пару раз на дню наведываться. Да новые ветки и ветошь подбрасывать, вот и вся недолга». Завершив дело, мужики побрели обратно в деревню. Игнат еще какое-то время смотрел, как сгорбленные фигуры ползут по откосу холма. Чем дальше они удалялись, тем больше теряли человеческие очертания. И вскоре начало казаться, будто это ползет по склону пара жуков-мертвеглавцев. «Не осталось в мире людей-то!» — с отвращением подумал Игнат. «Одна нечисть, да ползучие гады!» Он принялся спускаться с холма, но погруженный в задумчивость не заметил, как ноги понесли его не в деревню, а к салонскому кладбищу. И очнулся лишь, когда по глянищам сапог начали стягать ветки можжевельника, а впереди замаячили покосившиеся кресты. Игнат сбавил шаг, оглянулся по сторонам, прислушиваясь к внутренним ощущениям, но страх не пришел. «Да уж навидался такого, — подумал он, — ни мертвецов, ни бесов не забоюсь теперь» а лживым моим землякам не Нави. Меня бояться надо. Игнат продолжил путь знакомой тропой. Вот обломанный можжевеловый куст, вот колючий боярышник. Высохшие ягоды застыли на ветвях кровавыми слезами. Вот раздутый от влаги деревянный крест и керамический портрет на нем. Глазурь все-таки осыпалась с одного края. И теперь казалось, будто в голове девочки зияет рана. Игнат вздохнул тяжко, просипел. Ну, вот и свиделись снова и снял шапку. Званка молчала, по-прежнему печально усмехалась треснувшим штом. Откроют его чуть шире, и полезут из него жуки и безглазые черви. «Добыл я мертвую воду-то!» — продолжил Игнат. «Да только что с ней делать, не знаю! Вот и ты молчишь!» Молчала. Недвижно глядела в пустоту выцветшими глазами. Ни живая, ни мертвая. Просто портрет на керамике, просто вытертая глазурь. Игнат отвернулся, сморгнул отяжелевшими ресницами, сказал... Кого воскрешать-то? Ты теперь только истлевшие кости? Не поднять их? Не вдохнуть душу? Да и вернется ли душа? Вот в чем вопрос. Видел я зародышей Нави, Видел и саму Навь, Видел болотниц, Не было в них души, Лишь пустота да тьма, Одним словом, нежить. Не хочу, чтобы ты такой вернулась. Спи лучше вечным сном. Лес по-прежнему хранил молчание. Призрачный вздох не тронул верхушки деревьев, не замаячила среди черных крестов призрачная званкина фигура. Да и была ли она? — Видать, правду люди говорят, — сказал Игнат. — От мертвой воды неупокоенные души покой находят. Тебе, мертвой, я покой принес, а себя, живого, — Его лишил, подумал, усмехнулся горько. Да живого ли? Я ведь и беды, и воды хлебнул полными горстями, да не той воды, что жажду утоляет, их жизни возвращает, не живой, отравленный, и душа моя теперь не живая, отравленная, и нет мне ни прощения, ни искупления, да придется привыкать. Вижу, и с отравленными душами на свете живут. Игнат поклонился могиле, выпрямился, нахлобучил шапку на встрепанные кудри. Ну так спи спокойно и прощай. Теперь уже навсегда. И пошел прочь. Лишь вздрогнул, когда за спиной треснула сухая ветка. Но Игнат не обернулся. Был у него еще один разговор с бабкой Стешей. Ее могила сохранилась куда лучше Званкиной. Крест палачен, у подножия искусственные белые лилии. Отдают дань благодарности своей спасительнице. Зло, подумал Игнат. Ухаживают. Не то что за покойной дочерью Солоньского пьяницы. И вспомнился почему-то Сенька в отцовском облезшем тулупе в грязной кипчонке, и глаза в пол лица серьезные, печальные. Прощался с отцом, будто знал, что не вернется тот никогда, И до конца дней своих останется жить Сенька у тетки велены, рубить дрова, мыть полы доменять да под гузники меньшим, а вместо благодарности под заклиники получать. Что ей до меня? Одно слово не родной. Игнат поежился, стряхнул явившееся не вовремя воспоминание. Вернулся я отблагодарить, сказал он громко, за то, что жизнь мою выкупила, а еще больше за науку. Знаю теперь, как лгать, подлечить, как свою шкуру сберечь, как волчья скал под маску добродетели прятать. И спасибо! что не дождалась. На родную бабку рука не поднялась бы, а вот прочим пощадой не будет. Помолчал. Жутким холодом повеяло из но и тогда не обернулся Игнат, только втянул голову в ворот фуфайки да руки спрятал в рукава. «Научился я предавать, баба Стеша, научился убивать» и убью еще в сердце моем яд. В деснице огонь, и кто устоит?» Усмехнулся, оскалив потемневшее за время странствие и недоедания зубы. Ветер пошевелил бумажными лепестками лилий. От земли потянуло сыростью и запахом перегноя. «А когда дело закончу, — договорил Игнат, — тогда и жди меня». На том свете свидимся. Круто повернулся на пятках и пошел прочь, не глядя по сторонам, а только под ноги. Тучи над лесом тяжелели, взбухали тьмою. С полей поднялись крученные вихри. Сосны стонали и щелкали артритным сухостоем. Летела с востока вещая птица, птица-буря, только не весну за собой вела, несла смерть, на черных крыльях. Но Навь не явилась ни в тот день, ни на следующий. Не началась и буря, ни погода обошла деревню стороной. И дважды в день, с утра и после полудня ходил Игнат к кострам, подкладывал сучья, менял прогоревшую резину и подливал масло. Два черных дымных веретена ввинчивались в небо, пряли зловещую нить судьбы, проложенную Игнатом, для всех салоньцев и для него самого. И не было этому придению ни конца, ни края. Навь не шла. Салонь замерла в страхе. Не играла на улицах ребятня, не лаяли дворовые собаки, даже сплетницы прикусили языки и, завидев Игната, спешно прятались в домах. Не тревожили его и мужики — Изредка, пересекаясь с парнем, они все косились на небо, словно ждали чего-то страшного, возмездия, не иначе. А на самого Игната никто не смотрел, словно салонцы навсегда вычеркнули его из своей жизни. Только однажды, возвращаясь от кострища в деревню, Игната едва не сшиб невесте, откуда взявшийся грузовик, без номерных знаков. Были уже сумерки, но фары не горели. Из-под колес во все стороны летели грязь и гравий. Игнат едва успел отпрыгнуть в сторону. Его штаны и фуфайку обдало бурой жижей. Выругался громко, и водитель глянул на него из кабины, да так, что Игнату показалось, будто его крапивой по лицу стегнули. Ну, тром почуял. Мужик неместный. Да только лица разглядеть не удалось». Так и вернулся в деревню, облитый грязью, едва не по макушку, злой. Солонцы его сторонились. Внутренний гул раздался на рассвете. Игнат подскочил с кровати и долго пытался сообразить: так громко бьется в груди его сердце, или это действительно за стенами избы, с згом и грохотом, проворачиваются тяжелые лопасти, гигантского вентилятора. Парень выглянул в окно. Там занимался очередной серый день, и не было ни пожаров, ни выстрелов, ни криков, только ровный механический гул, который постепенно сходил на нет и вскоре вовсе затих, оставив после себя только неприятный звон. Поспешно одевшись, Игнат выскочил во двор, От его дома хорошо были видны чёрные столбы дыма, за ночь ставшие бледнее и тоньше. Это догорали костры. Значит, снова надо идти, снова подбрасывать в топку дрова и мусор. Но Игнат не пошёл никуда. Стоял, словно вкопанный в сырую грязь, и не мог пошевелиться, только во все глаза смотрел, как по склону холма спускаются четыре серые тени. Одна впереди, трое чуть поодаль. Тощие, угловатые, медлительные, ожившие огородные пугало. «Да что ж ты стоишь-то, как истукан!» — послышался справа хриплый окрик. Игнат повернулся и увидел, что это бежит к нему дядька Касьян, на ходу натягивая ватник. Вечно небритое лицо мужика искажало гримаса досады и злости. Встречая гостей-то!» — поравнявшись с домом Игната, прокричал он и остановился. «Твои это гости теперь! Тебе разговор держать, тебе и хлебом солью встречать!» «А ведь верно!» — подумал Игнат. «Я их вызвал, я сам. Значит, мне и карты в руки». На негнущихся ногах прошел до калитки. Поравнялся с Касьяном, который теперь утирал выступивший на лбу пот. Грудь тяжело вздымалась, и тем заметнее была кожаная перевесь, на которой болталось ружье. «Уж не на черте или охотиться собрался?» — с усмешкой спросил Игнат. Касьян зыркнул злобно, пролаял. «С ружьем-то все спокойнее. Оно еще ни разу меня не подводило. Не подведет и теперь колебудет надобность». «Боишься?» — Боюсь, Игнатушка, страх, как боюсь. Поэтому уводи-ка ты этих супостатов подальше. Мы уж свое спокойствие выкупили, а за чужие грехи расплачиваться не хотим. — За чужие нужды нет, — откликнулся Игнат. — А вот за свои придется. Хлопнул калиткой и мимо остолбеневшего Касьяна пошел навстречу чудовищем. Те уже достигли околицы и остановились, будто без приглашения опасались переступить некую невидимую черту. Да Игната донесся сладковатый запах, тяжелый, удушающий аромат смерти. Украдка из-под лобья Игнат осматривал пришельцев. Сейчас они казались ему более похожими на людей, чем в прошлый раз, верно, говорят, у страха глаза велики. Только лица были бледны и мертвы. Не лица, а восковые маски. Выдавались скулы, обтянутые серым пергаментом кожи. Из запавших глазниц тускло посверкивали болотные глаза. А еще было какое-то неуловимое сходство с эмбрионами в подземной лаборатории. Но те лишь заготовка. Первая глина, пробный экземпляр. А эти... Доведенные до совершенства големы, Концентрированная сила, Идеальное оружие, У которого нет ни страха, ни сострадания, Потому что нет души. Мертвая вода текла по их жилам вместо крови, И оттого они вернулись из мертвых, Но так и не стали живыми. Кто звал? Вопрос прозвучал гулко, будто в пустом кувшине загудел ветер. Игнат вскинул голову и встретился с пылающими глазами чудовище, но не отступил, ответил спокойно. Я звал. Навей приоткрыл трещину рта, отчего напарни снова вдохнуло сладостью и прогудел. А брок. Принят. Срок не вышел. Горе тому, кто по пустякам зовет. — А это вы сами решите, пустяк или нет, — ответил Игнат. — Я-то свою часть договора выполнил, до заграда добрался. Все шуранские земли насквозь прошел и мертвую воду добыл. — Теперь не худо и вам вашу часть договора исполнить. Навьи шелохнулись и до Игната донёсся сухой шелестящий звук. Так жуки трутся друг об друга лапками и хитиновыми панцирями. И подумалось, что мертвеглавцы, должно быть, действительно существуют. Так деревенские дети между собой могли называть Навь. А ведь были ещё взрослые, учёные, участвующие в эксперименте. И если верить Прохору Власовичу, до сих пор наблюдающие за польским уездом, как за муравейником под стеклом. Может, было у этих существ и какое-то иное название, зафиксированное в секретных документах непонятными латинскими буквами? Узнает ли об этом Игнат? Знала ли о том сама Навь? «Помню тебя», — прервал его размышление главный Навий. «Обещали оживить подругу, Если мертвую воду добудешь, так?» «Так», — подтвердил Игнат. «Возможно ли это?» «Нет», — слово ударило гулка, будто в набат. Под сердцем заворочилась, засосала черная тоска, но теперь она была гораздо слабей, чем прежде. Ведь Игнат давным-давно понял это и принял, и свыкся с мыслью, а потому... Было почти не больно. — Почти. — Нет, — эхом повторил он и умолк. Некоторое время молчал, теребил пуговицу на фуфайке. Навьи тоже молчали, не двигались, ждали. Где-то за спиной хрипло дышал и хватался за ружье подоспевший Касьян. Но до него никому не было дела. — Вот что, — наконец сказал Игнат. Вместо одного дела я два с вас попрошу. Одно не в тягость, а другое уж как рассудите. Навий приоткрыл акулей рот. Блеснули между синюшными губами острые зубы. Немного ли просишь? Глухо выдавил он. Протянул высохшую руку, выдохнул, словно ветер ворох листьев переворошил. Воду! Игнат отступил на шаг. Упрямо покачал склокоченной гривой. Быстрый какой! Не на того напал. Воду я в надежном месте спрятал. Сначала выполнить обещай. А как выполнишь, тогда решу, отдавать ли. Откуда знать, что не лжешь? А это вам на слово придется поверить. Я же вам поверил тогда в лесу. Ремень со спины отдал. «За ложь, не только ремнем, жизнью поплатишься!» Белой вспышкой сверкнуло перед глазами лезвие. Но Игнат и глазом не моргнул. Проговорил, чеканя каждое слово. «Не бойтесь, в этом не солгал. Знаю теперь, что в попытке стать равными Богу люди возвысились над смертью и приручили ее, и распространяют по свету, как вирус, Вот и в Апольский уезд запрятали, буреломом перегородили, от мира отрезали. Он умолк и пытливо глянул на существ. Те стояли по-прежнему неподвижно. Но на неживых лицах отразилось... Что же? Игнат не был окончательно уверен, но ему почудилось. Прежде бесстрастные черти оживились». И появилось, если не благоговение, то по крайней мере понимание. Появилось и тут же пропало. Хорошо, медленно произнес Навий. Будь по-твоему. Что хочешь? Заремень. Игнат почувствовал, как под фуфайку начала медленно проникать утренняя сырость. Он поежился, хмуро глянул через плечо. Фигура Касьяна маячила позади. Приблизиться он не смел, а ружье держал на изготовку. Того и гляди, пальнет. В нафили, в Игната. Есть выражение у людей. «Око за око», — сказал Игнат. «Сильно обидели меня мои же земляки. Предали, изуродовали и насмерть в тайге оставили». А до меня званку на смерть отдали. Марьяну водку принесли, и сколько еще было таких Марьян до званок? Так за это я желал бы им. Ах ты, сученыш! завизжал Касьян, игнат отклонился и вовремя. Белая молния полыхнула, словно предвещая бурю, которая уже шла на солонь и окрашивала утреннее небо в цвета асфальта и графита. Грозно заворчала в отдалении. Навий опрокинулся на спину, и Игнат увидел, как по груди существа разливается чернильное пятно — дыра, пробитая выпущенной Касьяном пулей. Навий шевельнулся, потом медленно поднялся, а Касьян, побледнев, затрясся и бухнулся на колени — «Помилуйте, паны!» — завыл он по бабье. «Не гневайтесь! Не вас хотел подстрелить, а стервица этого! У нас ведь договор с вами! На пять новых лет спокойствия да блага! Помилуйте, паны!» Навий улыбнулся. Иглы зубов блеснули холодно и влажно, и черная тень накрыла собой тайгу. Это летела с востока птица-буря, птица смерть. — За это пощады не будет! — вытолкнул костенеющий язык. — Ни старикам, ни малым, ни женщинам, ни тебе, человек! И, обогнув Игната, направился к Касьяну, а трое других двинулись следом. За их спинами вырастали дымные столбы, и в одном столбе Возревала смерть Игната, в другом — смерть всей деревни. — Того убить нельзя, кто много лет мертв, — сказал Навий и вырвал из рук Касьяна ружье, но больше ничего не успел сделать. Сверкнула еще одна молниевая вспышка, но грома не последовало. Вместо этого что-то со свистом вспороло воздух, и промеж глаз чудовище вошла длинная, острая, поблескивающая серебряными гранями стрела. Нави ничего не сказал, даже не вскрикнул, только взмахнул руками, как деревянная марионетка, надломился и упал навзничь. В это же время один из дымных столбов истончился, посветлел и истаял окончательно. Но Игнат не смотрел в сторону леса. Он смотрел на незнакомца, что стоял спокойно посреди улицы и держал у плеча самострел. «Убить нельзя?» — повторил незнакомец и снисходительно усмехнулся. «А я сумел. Надо только знать, как...»